И пусть жить мне осталось недолго, но клянусь, что остаток ее я посвящу заботе о вас, мои хорошие, добрые. Дедушка, иди ужинать. Иду, ненок, иду. Мы тебя ждем из-за дед. Иду, иду. Ну вот, и все в сборе. Костя, тебе покрепче или как всегда? Как всегда. Как всегда. Как? Ты? Ты здесь? А что в этом странном? Ты еще и кривляешься. Совсем стыд потерял. Да ты что? Что с тобой, Григорий? Не заступайся за него, Ольга. Хватит лжи. Правду! Ничего, кроме правды. Что, это с ним, может быть, вызвать скорую? И ты скрытничаешь. Не надо ни ног, не надо. Я понимаю, тяжело тебе. Не сумела ты сберечь честь с молодым. Но Николай тебе и такой взял. Цени это. Какой такой? О чем он, тихо, папа? Тихо, тихо, спокойней, черт возьми. Дядюшка говорит, толком что случилось? Толком? Ах, Константин, Константин, проморгал ты дочь. А они, Викторы, мимо не пройдут. У них на такие случаи давно силки приготовлены. Нинок, кто такой Виктор? Что у тебя с ним было? Ничего, папа. Ну, как ничего? Как ничего? Как ничего? Ты же была у него ночью. Когда? Ты знала об этом, мать? Нет, не знала. Нина! Не кричи на не меня. Не кричи на неё. Ты виноват в том, что случилось с ней. Если бы не твоя история с Изольдой, всё было бы иначе. Какой Изольдой? Какая история? Оля, о чём он? Кто такая Изольда? Изольда Аркадьевна, мать Николая. Она приезжала сегодня к нам. А зачем? Зачем? Ты скажи, зачем она приезжала? Она просила не говорить. Нет, ты скажи! Говори, Ольга! Ну, Николай заявил ей, что собирается сделать предложение нашей Нине. И Зольда Аркадьевна, естественно, решила познакомиться и переговорить со мной. Ну, к чему эти придумки? Ложь во спасение? Давай-ка, Константин, признавайся во всем. Чем, чем я должен признаться? В своих любовных похождениях. Что? Он все выдумывает. Выдумываю? Эх, вы... Ну что ж, дело ваше. Я свой долг выполнил. Я открыл вам глаза. Я не буду пить чай. Я иду к себе. Но помните, истина для меня превыше всего. Лучше суровая правда, чем красивая ложь. Что с ним творится? Не понимаю. Стойте! Я, кажется, поняла. Вы обратили внимание, что он стал закрываться у себя в комнате? Вы очень удивитесь, но знаете, он пишет пьесу. Он мне проговорился. Ах, вот в чём дело. Значит, мы персонажи его пьесы. Ну, конечно. Бедный Григорий, у него всё смешалось в голове. Чем бы, чем бы дитя не тешилось. Надеюсь, в своей пьесе он никого из нас не убьёт. Полагаю, что до этого не дойдёт. Почему они смеются? Неужели это их не взволновало? Я же открыл им всё, А с них, как с гуся, вода. Но мы ещё повоюем, Попишем, посочиняем. А теперь спать. Спать. Спать. Всё-таки, почему же они смеялись? Неужели это смешно? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла <связи>